встречай, Калифорния. Вы с мэри уже жили тут какое-то время, а я был в Канаде, учился в колледже в Монреале. Я рассказываю о Джиму о Лайоле, католическом и иезуитском заведении, бескомпромиссном, с жесткими правилами. Декан, в чьем ведении было общежитие, установил просто зверские правила. Комендантский час, никакой выпивки, никаких посетителей женского пола. Свет выключать строго по часам. относился к нам как к детям. Но сам Монреаль все равно крутой город. Я вспоминаю бар в подвале отеля Ридс Карлтон. Там всегда было полно студентов из университета Могила. Дешевое пиво, хоть залейся. Из музыкальных автоматов грохотали The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys. С успеваемостью в Лойоле у меня было все в порядке. но меня угнетала атмосфера в целом. Я устраивал собрания в спальнях и на этажах, где мы протестовали против строгих правил и отсутствия свободы. Так я стал врагом номер один для нашего декана. В ноябре я зашел в отделение Роял Банка, рядом с кампусом, узнать про мой студенческий кредит. Вам утвердили кредит на образование с суммой в 500 долларов. Поздравил меня сотрудник банка. Он пожал мою руку, как будто я выиграл в лотерею. Всю сумму перевести на счет колледжа Лойола. Я напрягся. Мм, а какие еще варианты? Мы можем оформить на вас вексель. Он заколебался. Или выдать наличными. Да, наверное, наличными будет лучше всего. Джим смеется, когда я описываю, как я с важным видом вышел из банка с пятью сто долларовыми банкнотами в кармане. Я был словно в бреду. Тут же разыскал своего соседа по комнате Джона. Это был парень из богатой нью-йоркской семьи, который всегда платил в баре за всех нас, бедных студентов. Должно быть, семья не скупилась на его содержание. У меня хватило здравого смысла на то, чтобы спрятать 300 долларов подальше в ящике стола. «Эй, Джон, может сходим в бар?» – предложил я соседу. Он был всегда за... Я заплатил за такси до Рица, выйдя из машины, Джон сразу направился к студенческому подвалу. «Ты куда?» – остановил я его. «Сегодня мы шикуем в самом отеле». Швейцар в униформе распахнул перед нами начищенную латунную дверь и чуть поклонился. «Добро пожаловать в Риц, господа». Через роскошный вестибюль мы прошли, утопая в ковре, в элегантный бар – Где устроились на кожаных табуретах цвета красного вина У стойки из полированного красного дерева Любезно кивнули другим посетителям Барман в жилетке и бабочке одарил нас широкой улыбкой Что будете пить, господа? Мы заказали парому с Кока-Кола Потом решили, двойной ром будет уместнее Конечно, господа Бар был на удивление полон Через два часа мы уже были лучшими друзьями всех посетителей. «Бармен, я бы хотел угостить всех этих прекрасных людей. Шампанского. Или всего, чего они пожелают». «Билли, мне кажется, нам пора на выход». Предостерег меня Джон. «Да, только сначала я хочу всех угостить». Я оплатил астрономический счет, и мы, два пьяных студентика, вышли из Рица. Под жиденькую улыбку Швейцара. «В итоге мы каким-то образом очутились в ночном французском клубе, где нам были явно не рады. Тем не менее, мы заказали по пиву и пригласили двух девчонок потанцевать. Вокруг собрались парни угрожающего вида. Через какое-то время трое из них подошли к нам. «Вы должны уйти», — сказал один из них с сильным французским акцентом. «Но мы еще пива не допили», — хорохорились мы. «Уже допили. На этом нас схватили». И вышвырнули из дверей. При этом самый здоровенный так меня пихнул, что я полетел кубарем и приземлился на нос. Кровь хлынула фонтаном. Следующее, что я помню, это полицейские сирены. Жандармы спешили нам на помощь. Они же отвезли нас в больницу. Пока я был в приемном отделении, Джон исчез. Потом я рассказываю Джиму про письмо, которое моя мать вскоре получила от декана. Колледж Лойола, Монреаль, Квебек. Офис декана. 8 ноября 1964 года. Миссис Клэр Косгрейв, 2015, Олд Янг Стрит, Торонто, Онтарио. Уважаемая миссис Косгрейв, я вынужден взять на себя неприятную обязанность поставить вас в известность о том, что ваш сын Уильям создал для себя, для своих сокурсников и в целом для общежития колледжа Лойолы столько проблем, что я вынужден отправить его домой. Там вы сможете обсудить с ним вопросы, касающиеся его поведения, которые требуют немедленного вмешательства. Во-первых, у Уильяма проблемы с алкоголем. 8 ноября в 3 часа утра я был вызван в больницу имени королевы Елизаветы в Монреале, где обнаружил вашего сына в состоянии алкогольного опьянения. Он понятия не имел, где и почему находится. А главное, что случилось с его студенческим кредитом суммой в 500 долларов, которую он получил ранее в тот день. К счастью, часть этой суммы была найдена. Но в связи с его поведением я подверг вашего сына дисциплинарному наказанию до конца учебного года. По его просьбе вы не были проинформированы об этом ранее. Во-вторых, Уильям неоднократно пытался организовать среди студентов группировки, настроенные против руководства колледжа. Таким образом, вы можете составить общее представление о том, какие проблемы Уильям создал для себя в текущем учебном году. А ведь год только начался. Убедительно прошу вас серьезно поговорить с вашим сыном обо всех вышеперечисленных вопросах. По возвращении в колледж он останется на испытании до конца учебного года. С заботой о благе Уильяма и с глубоким уважением искренне ваш. Д. Р. Кларк, декан общежития. Ну, в общем, это было идеальное время, чтобы принять приглашение Мэри и приехать в Лос-Анджелес. Завершая я свой рассказ». и я поехал. Джим в восторге от моей истории, особенно от пьянки и последующих разборок. Но он хмурится, когда речь заходит о дикане. Это его любимая тема – злоупотребление властью и неравенство между людьми. Власть неизменно портит людей. Билли.